День двенадцатый, среда, двадцать пятое декабря, Рождество. Генри. «Ага, значит, ты вернулся?» Рождественским утром я проснулся от взгляда ворчливой пушистой кошки, с мрачным видом сидевшей в моей корзины Я словно никогда и не уезжал. Снова закрыл глаза. «Кажется, так». Где ты была вчера, Соки? Пропустил мое грандиозное возвращение домой. Ты же меня знаешь, — сказала Соки и покошачьи изящно махнула лапой. Ненавижу эти бурные эмоциональные сцены. Кроме того, я слышала, как они говорили о твоем возвращении, подумала, что они во мне не так уж сильно нуждаются. Сильно не нуждаются? надеюсь что Соки пытается приглядеть за семьей в мое отсутствие, но не очень-то верил что она справится. Соки вздохнула. Я не понимала, сколько всего людям нужно, пока ты не исчез. Кажется, даже хорошо, что ты вернулся, значит, мне можно снова заниматься своими важными делами, а не нянчиться с семьей. Важными делами и соки, насколько я мог судить по жизни с ней, было дремать, зевать, есть и бродить по окрестностям с таким видом, словно ту хозяйка. Ну что ж, мне бы и не хотелось отвлекать тебя от действительно важных дел, сказал я. поэтому буду счастлив снова взять на себя ответственность за семью. — Рада слышать, — сказал Исоки, — грациозной походкой отправила своему привычному месту батареи в прихожей, чтобы свернуться там клубочком. Я смотрел ей вслед, раздумывая, скучала ли на самом деле по мне кошка. Эмми первой спустилась по лестнице, заезжавшись, чтобы приласкать меня, пошла к плите. — Как же здорово, что ты дома! Ты наше рождественское чудо, Генри! и отхнулся носом ей в руку, чтобы показать, как сильно и сам был рад дома быть. «А уже можно открыть подарки?» — спросила Клэр, припрыжку спускаясь по лестнице следом. Она уже остановилась, чтобы погладить меня. «Сейчас я расчешу тебе шерстку, Генри, даже не пытаясь меня остановить!» Эмми улыбнулась ей. «И тебя с Рождеством!» — Клэр закатила глаза. «С Рождеством, мам!» — сказала она и обняла эми «Но «Ну, серьезно! Подарки!» «Ты ведь помнишь, что в этом году каждому от меня только по одному?» — встревоженно спросила Эми. Обычно рождественским утром детей ждали целые горы свертков, а теперь все, кажется, изменилось. «Помню, мам, на возвращение Гены — единственный подарок, который мне действительно хотелось». Клэр снова опустила со мною рядом и обняла. «Отлично, и выходит экономия, пошутил Эми». «Но это не значит, что я не хочу открывать подарок из дворца», — ответил Клэр. «Ах, этот!» Они обе обернулись и посмотрели на гигантскую корзину, обернутую красной зеленой бумагой и завязанную лентой шотландкой. Эми закусила губу. «Тогда пойди приведи брата, он никогда не простит, если мы откроем подарок без него». Клэр помчалась наверх, чтобы разбудить Джека. Эми стал доставать из холодильника еду на завтрак. А я тем временем воспользовался возможностью обнюхать коробку, попробовать понять, что внутри. И оберточная бумага пахла дворцом, тем же запахом рождественских елок, средством от полировки, которым пользовалась Сара, и каким-то более сильным ароматом, который напоминал мне о самом месте. Но за ними я чувствовал другие, пряные, фруктовые, сладкие, вкусные, мне кажется, джек и клэр ужасно обрадуются когда откроет подарок он и идет клэр перепрыгнула последние несколько ступеней а теперь можно подождите меня джек не спеша приплелся на кухню и плюхнулся на один из деревянных стульев около стола я прыгнул ему на колени сегодня мне почему то хотелось все время быть поближе к моей семье джек крепко обнял меня я знал он чувствует то же самое конечно Я скучал по ним всем, но за Джека волновался больше остальных. Мальчику нужен его пес, особенно если мальчик скоро станет мужчиной. Только со мной мог разговаривать, и мне хотелось быть рядом. «Здорово, что ты дома, Генри», — шепнул Джек мне на ухо. Клэр дождалась разрешения матери и стала разрывать оберточную бумагу. А Джек, перегнувшись через меня, принялся развязывать ленту. имя меня отошла от холодильника это отодвинула себе стул. Поэтому, когда Джек возил за скрепкой затянутым бантом, я перепрыгнул с его колен на ее. Наконец бумага упала, мы все сели и уставились на подарки. Это была не просто корзина. О, в ней, конечно, лежали рождественский пирог, кексы, паштеты, конфеты и разные аппетитные вкусности, но это было не все. Туда положили и булочки на завтрак, испеченные на королевской кухне. Фрукты и варенье. Из корзины смотрели елочные игрушки, как в дворце. Красные короны, расшитые золотом. Рождественские хлопушки. Печенье, набор колокольчиков, чтобы играть рождественские песни. А в самом центре несколько обернутых коробок. Переглянувшись, Эмми, Клэр и Джек выхватили по одной, сорвали с них бумагу и, смеясь, шутя, стали рассматривать. «Что у тебя?» — спросила Клэр, повернувшись с Джеку. «Какая-то настольная игра у тебя тоже. Клоэдо. И у меня игра». Эмми подняла повыше коробку с рисунком из ярких разноцветных треугольников. «Кажется, по развлечению на каждый день. Можем переустроить свое королевское Рождество». «Тут что-то ты — сказала Клэра, заглянув в корзину поглубже и вынырнув оттуда с большим красным рождественским челком. На нем была желтая нашивка. «Он для Генри!» Она протянула мне чулок и откнула в него лапы «Кажется, стоит помочь ему», — засмеяла сами Клэр с улыбкой достала из чулка коробочки с шоколадными собачьими лакомствами в форме рождественских пудингов и мягкую игрушку-индейку. Поглотив сразу несколько угощений, я устроился в корзине с игрушкой. «Стойте, тут второй подарок для Генри!» Жек поднял еще один квадратный сверток, тоньше остальных, завернутый в зеленую бумагу. «Написано. От Сары и Оливера. Это еще кто такие?» «Понятия не имею», — наморщил лопами. «Откроешь для него?» Жек разорвал обертку, и оттуда показался серебристый уголок. «Тут рамка». «С фотографией подметил Клэр. «Думаю, подарок она». «Это, видимо, другие дворцовые собаки», — сказала Эмми, всматриваясь. «А те двое, наверное, Сара и Оливер». Звон как гавкнув, я поднялся в корзине. ответь мой подарок! Я хочу посмотреть!» «Вот, Генри, гляди!» — засмеялся Эмми. Она опустила рамку на пол передо мной. «А потом мы ее переставим в более безопасное место». Я снова сел в корзине и уставился на снимок. Сара и Оливер в окружении Уиллу, Вулкана, Кэнди и Монти. Непонятно, когда только они умудрились снять это фото — но очень обрадовался. Теперь меня осталось напоминание о моем волшебном рождестве во дворце, хотя я знал, что я и так никогда его не забуду. Но сейчас со всеми этими объятиями, ласками и обещаниями расчесать я чувствовал себя гораздо более важной и царственной особой сокерами, чем когда-либо в дворце. Улыбнувсь обнял свою игрушечную индейку, посмотрел на фото. «Родные рядом со мной шутили», И смеялись, и на миг мне показалось, что я никогда не покидал дом. Ясно было лишь одно. Я точно знал, что никогда больше не покину их».